Есть и от генерала фронтового письмо, от Беликова из Москвы, и не одно. Он давно читает мои и не только мои книги, поэтому я и послал ему рукопись второй книги романа. Вообще-то он положительно отозвался о рукописи, но решительно не согласился с моей концепцией изображения линии партии в романе. Написал он мне прямо и честно – что остается все на тех же позициях идейных, что начинал он войну лейтенантом, закончил службу начальником политоотдела дивизии, и не мудрено, что наши концепции, или, как презрительно произносил это слово классик соцреализма Всеволод Кочетов, концепции не сходятся. Генерал Беликов слышал я, Выступил в газете «Труд» с резкой критикой романа, но я редко вижу эту газету и статьи не читал. Нос, дороги мне, конечно, прежде всего, отзывы и письма моих друзей и писателей. Самый мой разлюбезный друг, израненный фронтовик Евгений Носов, кое за что поругал роман, но и принял. Другой мой давний друг — бывший командир саперной роты, не единожды раненый, критик Александр Михайлов, напечатал в разное время о моих книгах серьезные статьи. Из Черкасс написал мне автор великой песни «Степом степом» Николай Негода, тоже фронтовик. Высокочтимый писатель из Беларуси Василь Быков, давний мой дружище, как он любит обращаться ко мне, прислал очень пространное письмо о том, что книга потрясла его. Он, читающий все, что я пишу и печатаю, как и я тоже его, прислал мне вместе с письмом и благодарностью свое сожаление о том, что писал и выписался в другое время, а сейчас годы, болезни и особенное отношение подлейшего Лукашенко к интеллигенции – вовсе затормозили всякое движение культуры и мысли в Беларуси. Путних писателей преследуют и травят пуще, чем при коммунистах, и наступило полное освобождение от творчества, и хорошо, и свободно на сердце. И очень жаль, добавлю я от себя, и преступно, что из работы выключается «Великий писатель». Не каждый же день они рождаются в Белоруссии, да и в России тоже. Не избежать разговоры и упреков в изображении жестокости войны и всякой такой натуралистичности. Но я, побывавший в пекле войны, могу заверить нежных читателей, что ничего грязней, кровавей, жестче, Натуралистичней прошедшей войны на свете не бывало. И вообще о жестокости я вынужден был задуматься рано. В повести последний поклон есть мимоходный эпизод о том, что, как сплавщик пикетчик, вытащивший багром из воды утопленницу, мою маму, обрезал у нее палец обручальным кольцом. вся наша семья, вся наша удалая деревня была потрясена этим происшествием.